Инструмент героизм. Хотя обычно слово героизм употребляется как определение исключительных действий, оно подходит и для обозначения повседневных поступков. Смелость, сподвигающая спрыгнуть на рельсы метро ради спасения чьей-то жизни, и способность преодолеть свою прокрастинацию, имеют одинаковую основу. Речь идет только об ином уровне умения сознательно покинуть зону комфорта. У каждого из нас своя зона комфорта, физическая или социальная. Физической комфортной зоной может быть теплая утренняя постель. Социальной, например, то, что мы являемся частью определенного общества и делаем то же самое, что и остальные. Большинство действий, важных для реализации нашего видения, находятся не в зоне комфорта, но вне ее они располагаются в зоне некомфорта. Как говорил Альберт Эйнштейн, тот, кто следует за толпой, дойдет лишь до того места, что и толпа, не дальше. Идущий в одиночку может добраться до таких мест, где никто никогда не бывал. Если нам надо рано встать, то приходится, выключив будильник, покинуть теплую постель. Если мы хотим оказать помощь при аварии, нам необходимо остановиться, выйти из машины и начать действовать. Если мы заинтересованы в знакомстве с кем-то, то сначала необходимо обратиться к этому человеку. Если мы хотим начать предпринимательскую деятельность, то нужно научиться вести переговоры. Чтобы прожить жизнь осмысленной и наполненной, нужно перестать прокрастинировать. Из-за гедонической адаптации мы постепенно привыкаем к каждой комфортной зоне. И даже если залезем в самую удобную постель в мире, то через пару дней привыкнем к ней и не будем ощущать первоначального удовольствия. По этой причине выход из зоны комфорта – очень важный шаг к достижению удовлетворенности. Если мы научимся преодолевать самих себя, то центры поощрения в мозге будут активироваться чаще. Соответственно, будет вырабатываться больше дофамина. Итак, героизм означает способность выйти из зоны комфорта. Если нам это удастся, мы будем вознаграждены выбросом дофамина. Инструмент героизм является ключом к более высокой самодисциплине, представляя собой так называемый микронавык. Разница между навыком и микронавыком в том, что о навыке мы вспоминаем при необходимости, а о микронавыке необходимо помнить постоянно. Чем больше мы готовы к проявлению героизма, тем меньше будем прокрастинировать и тем легче нам следовать нашему личному видению. Как тренировать героизм? Во время нашей встречи Зимбардо взял маркер и поставил у себя на лбу жирную черную точку. Таким образом он хотел продемонстрировать нам простой способ тренировки героизма. Если человек с меткой на лбу ходит весь день, ездит в автобусе, совершает покупки, говорит с людьми, то постепенно перестает обращать внимание на косые взгляды со стороны. Он привыкает к тому, что отличается от других. На него перестает оказывать влияние, общественное мнение. Он привыкает выходить из своей зоны комфорта и научается выделяться из толпы. Зимбардо объяснил нам, что герой всегда немного Девиант, то есть нарушитель общепринятых норм. Героев понимания Зимбарда не позволит окружению оказывать на себя сильное влияние. Он способен покинуть столпу и стать первопроходцем. Он способен отличаться, так как благодаря тренировкам привык к этому. Больше шансов, что он остановится у места аварии и окажет помощь, в то время как остальные, поддавшись стадному чувству, просто проедут мимо. Настоящий героизм проявляется в моменты, когда нас никто не видит. Большинство прокрастинации проходят за закрытыми дверями, и чтобы удалось одержать над ними победу, нужно стать героем для самого себя. Не зря говорится, твой характер – это то, что ты делаешь, когда думаешь, что тебя никто не видит. Поскольку героизм – микронавык, то помнить о нем надо все время. В конце концов, желательно процесс выхода из зоны комфорта превратить в своего рода страсть. Как это сделать? Всегда, когда можете, старайтесь покидать зону комфорта. Отдавайте себе приказы и выполняйте их. Заговорите с незнакомым человеком в автобусе. Даже если вам не хочется ничего делать, начните с самого неприятного для вас в настоящий момент. Как только представится случай проявить свой героизм, Следуйте самурайскому правилу трех секунд. Начните действовать до пятого удара сердца. Если вы будете слишком долго размышлять, ваш мозг начнет придумывать рациональное оправдание тому, почему было бы лучше остаться в своей зоне комфорта. Ежедневный героизм можно тренировать и при помощи метода с самого утра, о котором рассказывалось при описании инструмента «Сделать сегодня». Если мы выполним самую неприятную для нас задачу первой, это побудит нас проявлять героизм в течение всего дня. Я, например, тренирую свой утренний героизм тем, что пораньше делаю зарядку и принимаю неприятный холодный душ. Развитие ежедневного героизма ведет к тому, что мы действительно становимся способны совершать значительные поступки. Быть героем, Это одна из важнейших предпосылок для полноценной жизни. Филип Зимбардо подвел итог. В основе нашей жизни лежат два типа действий. Те, которые мы сделаем, и те, которые не сделаем никогда. Героизм — четвертый важнейший инструмент, о котором рассказывается в этой книге. Вместе с личным видением, списком муштрой и системой «что надо сделать», Он создает группу взаимосвязанных методов борьбы с прокрастинацией. Методы могут быть связаны следующим способом: видение подскажет, какие навыки включить в список муштру и какие задачи должны быть в списке Сделать сегодня. В списке муштре, в свою очередь, у нас может быть пункт проверить видение или Создать список Сделать сегодня. Последним пунктом дня в списке Сделать сегодня Может быть, задача выполнить список муштру. Героизм повышает шансы на полноценное использование нами всех прочих методов. Резюме раздела «Самодисциплина». Главной причиной прокрастинации является неспособность к саморегуляции, неумение командовать собой и подчиняться самому себе. Неспособность подчиняться себе заключается в том, что приказание нашего рационального неокортекса, наездника, не выполняет зародившаяся намного раньше и управляющая эмоциями лимбическая система, слон. Саморегуляция зависит от когнитивного ресурса, воображаемого мускула воли, который обозначает актуальную силу наездника. Ресурс можно обновлять в течение дня, а также постоянно повышать его мощность. Для обновления когнитивного ресурса полезно делать короткие запланированные передышки, совершить пятиминутную прогулку, съесть какой-нибудь фрукт или выпить стакан сока. К усилению мощности ресурса ведет постепенная выработка навыков. Инструмент «Список муштра» дает возможность ежедневно работать над нашими навыками и одновременно избавляться от вредных привычек. Важно соблюдать принцип кайдзен маленькими шагами к большим изменениям. Паралич решения является, помимо саморегуляции, второй главной причиной исчерпания когнитивного ресурса. Чем меньше решений мы принимаем в течение дня, тем больше энергии у нас остается на выполнении поставленных задач. Инструмент «Сделать сегодня» помогает нам планировать каждый наш день, расставлять приоритеты, Определять время выполнения дел и путь, который нам предстоит двигаться от задачи к задаче и значительно ослабляет паралич решения в течение дня. Метод «сделать сегодня» дополняется такими действенными инструментами, как «сделать», «идеи» и «ежедневник». Все вместе они образуют взаимосвязанную систему организации задач и времени. С помощью тренировки микронавыка «Героизм» мы учимся покидать социальную и физическую зону комфорта. Если мы умеем выходить из них, наши шансы прожить полноценную жизнь повышаются. Самодисциплина позволяет нам делать конкретные шаги к реализации нашего личного видения. Самодисциплина – это противоположность прокрастинации. Вы снова можете оценить по десятибальной системе, на каком уровне ваша самодисциплина и как вы используете перечисленные инструменты. Я рекомендую регулярно возвращаться к оцениванию своих действий. Во время использования инструментов список муштра, сделать все и героизм, вы обнаружите, что улучшающиеся оценки соответствуют и нарастающей самодисциплине.